Шестой день. Вторая заповедь. Авель сидел у берега реки Нового Эдема и бросал камушки в воду. Над его головой летали бабочки, а дикие звери подходили к реке и утоляли жажду. Верховный отец вместе с Авелем рассуждал о том, какой должна быть вторая заповедь. «Авель». — Как ты думаешь, как можно победить смерть, что губит и добрых, и заблудшихся людей? — Верховный Отец, я не знаю, но я очень хотел бы возродить павших людей. — Быть может, нам нужен запрет, который оградит нас от смерти? — Возможно. Но как стать неуязвимыми? — Никак. Но мы можем запретить убивать друг друга. — Верно. — «Сейчас же нам нужно сообщить о новой заповеди новому Эдему». Тогда Авель объявил народу нового Эдема о второй заповеди «Не убий. Все ликовали до тех пор, пока не случилось первое убийство. Этим убийцей оказался Каин, который убил Авеля из-за зависти к нему, что Верховный Отец обращался именно к Авелю по вопросам устройства нового Эдема. Верховный отец разгневался на Каина и решил его наказать за содеянный грех. Он изгнал Каина из Нового Эдема и запретил всем любить его. «Каин, ты будешь жить один, и тебя никто не сможет убить, потому что ты сам убил своего брата». «Я не слушал при жизни тебя, и я не буду слушать тебя после своей смерти». Твои последователи будут прокляты одиночеством. Да будет так. Все больше и больше люди примыкали к Каину. Они строили свои города на планете Земля и жили по своим законам. Тогда Верховный Отец в ярости решил образумить своих падших детей, возомнивших себя богами и покинувших Новый Эдем. Он предупредил Ноя о том, что скоро вся земля утонет в человеческой крови, и человек спасется, если Ной построит ковчег. — Ной, ты слышишь меня? — Да, Верховный Отец. Человек отвернулся от меня, и он нашел свою сладость в грехе. В грехе же он возлюбил смерть, а в смерти же он обнаружил бессмертие греха. «Ты готов послужить мне и вступить в новый мир?» «На все твоя воля!» «Тогда ступай и не бойся!» «Мир не изменится вокруг тебя и твоих детей, но мир изменится внутри тебя и твоих потомков!» «Верю тебе!» «Веруй в себя и в мир вокруг тебя, потому что я в тебе и в мире вокруг тебя!» На твою мудрость уповаю и веди меня в новый мир. Я буду вести тебя до самого конца».